Глава 8. Разговор с ректором был весьма познавательным и интересным. Но как только речь зашла о политике, меня выставили за дверь. Я, конечно, попыталась возразить, но мне быстро объяснили, что маленьким девочкам не стоит совать свой длинный нос куда не просят. Правда, огорчилась я лишь слегка, поскольку уже давно мечтала поскорее оказаться под тёплым одеялом. Предательски урчавший желудок напомнил, что сегодня мне так и не удалось поесть. В итоге Первым делом я побежала в столовую. Может, кто-то и способен провести несколько дней без сна и пищи, но для меня это нереально. Такая спешка принесла свои плоды. Я успела к концу ужина и получила законную порцию еды. Усевшись за стол, принялась жадно поглощать тушёные овощи с кусочками мяса и чуть не подавилась, когда рядом оказался Прайм. Несколько адептов с любопытством поглядывали в нашу сторону и тихо шешукались, не забывая при этом тыкать в нас пальцем. Я поняла, что моя жизнь закончена, поскольку теперь все в академии будут думать, что у нас с тёмным роман. А следом вспомнила, что все тёмные уже считают меня любовницей Джарада. Кроме того, вскоре так будет думать вся империя Лаер. Наплевать, высказала вслух свои мысли, чем немало удивила Прайма. Махнул рукой и запихнул ещё один кусочек мяса в рот. "Могу я узнать, о чём речь?" спросил мужчина. "Да так, Она завлалась с набитым ртом. Пристальный взгляд тёмного дал понять, что от меня не отстанут. Поэтому я быстренько всё прожевала и устало выдохнула. Завтра, а может уже сегодня вечером, меня начнут травить в академии все преподавачные девицы. А всё благодаря вам, магистр Рор. Последние слова я сказала громко, чтобы все услышали. Удивлённо приподняв брови, Джарат не сразу понял, о чём я говорю. Но когда до него дошло, он очень весело рассмеялся. Я скривилась и посмотрела по сторонам. За наши беседы внимательно наблюдали девушки, сидевшие за столом у окна, хотя их тарелки уже давно стояли пустыми. Не переживай, никто тебя не тронет, потому что план отменяется, выдал тёмный. Кстати, я пришёл, чтобы сообщить об этом. Полностью завладев моим вниманием, Джаред, довольно улыбнулся и добавил: После 9 жду тебя в своей комнате. Надо поговорить. Издеваешься? Едва слышно зашептала я на мужчину. Сам сказал, что план отменяется. Как, по-твоему, я объясню свои визиты в комнату к преподавателю на Надегледе? "Ну, ты же умная, придумай что-нибудь", захохотал Прайм и встал из-за стола, а после склонился ко мне и тихо проговорил: "Не придёшь сама, я заеблюсь к тебе. Нам очень надо поговорить о твоей семье". Кивнув на прощание, мужчина развернулся и бодрым шагом покинул столовую. А я наткнулась на прищуренные взгляды девиц со старшего курса. Одна из них поднялась, собрала тарелки и пошла в сторону стола с грязной посудой. Вторая проделала такой же манёвр и последовала за подругой. Только траектория их движения резко изменилась. Буквально за три стола от меня. Ты кто такая? Что у тебя с магистром Реуром? Они уселись по обе стороны от меня и одновременно заговорили. Я поняла, что мне не дадут спокойно поесть, если ляпну нечто не то, поэтому пробурчала. Поход к ректору у меня с магистром Рёром, а также выговор за сон во время лекций и реферат по основам тёмной магии. Можете присоединиться? Мне не жалко, а вместе оно веселее попадать под раздачу. На лицах обеих красночно проступило недоверие, которое внезапно сменилось жалостью. Девушки удивлённо захлопали ресницами. Она отметила, что в их взглядах больше нет враждебности. Так ты та самая первокурсница, уснувшая на первой лекции, догадалась одна из них. Сочувствую, сказала вторая и поднялась со стола. Удачи тебе, мелкая. С этими словами они ушли, а мне не верилось, что всё так просто. Неужели мне теперь все будут верить на слово? Радость от сказочного видения поутихла, когда я почувствовала тепло на запястье. Посмотрела на руку и поняла, что это нагрелся браслет. подаренный тёмным. А значит, я вновь воспользовалась магией демонов и даже не заметила. От досады пропал аппетит, и мне ничего не оставалось, как закончить ужин. В итоге я поднялась из-за стола и печально поплелась в коридор. Поскольку до 9 вечера оставалось ещё 2 часа, я задумалась, куда бы пойти. В комнате меня сразу потянет в сон, и тогда мы с Марион будем наблюдать явление Прайма среди ночи. На улице дождь и холод. Погода не для вечерних прогулок. Может, zвалиться к Джараду прямо сейчас и потребовать всё быстро обсудить? Я так задумалась, что не заметила препятствия прямо перед своим носом, в которое благополучно воткнулась и от удара начала заваливаться назад. Пока летела, отметила, что последнее время со мной такое происходит слишком часто. Но когда встреча с каменным полом не состоялась, очень удивилась. После чего посмотрела на преграду и спасителя в одном лице Кэл, ну ты даёшь, сказал Сай, придерживая меня за плечи, чтобы вновь не свалилась. Я тебя трижды окликнул. Неужели не слышала? Извини. Чувствуя, как от усталости закрываются глаза, я уткнулась носом в мантовый парней и прогондесила: "Умираю, до того спать хочется". "Заметно", весело отозвался он. "Может, отнести тебя в комнату?" "Нельзя. Мне ещё реферат делать и сдавать сегодня". Оу. Магистр Риор, летуя из-за произошедшего на лекции, искреннее сочувствие сами меня тронуло. Последний раз обо мне так переживала тётя Берта. Заметив изменения в моём настроении, парень поспешил добавить: "Не грусти, могу помочь добраться до библиотеки и написать реферат". Печальные мысли были забыты в тот же миг. Улыбнувшись, я подумала, что поход в библиотеку будет весьма кстати, ведь мне как раз надо было узнать всё об академии и её основателе. Почему бы не начать сейчас? Только парня надо будет куда-нибудь отослать, иначе придётся объясняться, зачем мне история академии, если реферат о тёмной магии. Мысленно одобрив свой план действий, я открыла рот, чтобы поблагодарить за предложение о помощи, но Сай внезапно отошёл на шаг, оставив меня без поддержки. Затем парень очень тихо и быстро проговорил: "Жду в холле", после чего громко добавил: "Ну тогда удачно позаниматься. Увидимся." Махно рукой он практически бегом скрылся за поворотом. От удивления я даже немного проснулась. Что это с ним? Вроде днём за братом Марион не наблюдалось стеснительности или неуверенности. Но убежать за парнем и требовать ответ я была не в силах. Особенно тяжело вздохнула, потому что бежать придётся, иначе Саю станет ждать меня в холле. Я сделала шаг, намереваясь последовать за парнем, и почувствовала, что кто-то держит меня за воротник мантии. Нахмурившись, Обернулась к смертнику, который посмел притронуться к святому. Единственной качественной вещью в моём гардеробе. И уткнулась взглядом в знакомый узор в виде орла на пиджаке Прайма. Далеко собралась. Раздался голос тёмного, а я отметила, что мужчина мрачнее тучи. В библиотеку, пробормотала с лёгким испугом в голосе, а задача на его появление манидовольством. Что-то случилось. А я подумал, что ты очень устала и захочешь лечь пораньше спать, проборчал Джаред. Извини, меня порой заносит, начинаю забывать, что людям нужен отдых. У меня отвисла челюсть от удивления. Закралось сомнение, что я ещё бодрствую. Ну, а вдруг я отрубилась по пути в комнату и сейчас пускаю радостное слёни по зрям. Всё-таки прайм, который извиняется, да ещё и признаётся в наличии скверного характера, вылшебство да и только. В общем, Держа жиобещный эфир. А поговорим завтра. Он всунул мне в руки небольшую коробку и быстрым шагом удалился, не произнеся больше ни слова. Какое-то время я постояла, глядя в одну точку, но потом справилась с шоком и зашаталась по направлению в главный холл. Жаль, что придётся нарезать круг по пути в общежитие, ведь туда можно было пройти через задние дворы чебного корпуса. Но чего не сделаешь ради попытки обзавестись настоящими друзьями. Да и не хотелось обижать брата Марион. Приложив поистине героическое усилие, и преодолев усталость, я всё же дошла до главного холла. Сай стоял у выхода и нетерпеливо поглядывал в сторону громадных часов, стоящих под балконом второго этажа. Заметив, как я спускаюсь по лестнице, он расплылся в счастливой улыбке. Думаю, парень решил, что праим хочет меня убить и переживал. Правда, на его месте любой подумал бы так же. Стоило увидеть злющего тёмного Он тот взлился настолько, что даже меня проняло. Была бы я чуть более мнительной, подумала бы, что мужчина приревновал меня к Саю. Но к счастью, чрезмерным самомнением я не страдала, поэтому списала поведение Тёмного на проблемы иного рода. Как же я рад, что ты жива, захохотал Сай, стоило мне подойти к нему, а после возмущённо добавил: Чего это магистр Риор так бесится? Не в жальён будет припоминать тебе эту лекцию весь год. Нет, он наоборот. Он срочил сдачу реферата, выдал я придуманную на ходу причину появления прайма. А вот по поводу его плохого настроения ничего не знаю. По крайней мере, меня радует, что причиной там являюсь не я. Кстати, поход в библиотеку на сегодня отменяется. Но от помощи в транспортировке меня в комнату не откажусь. Боюсь, что действительно свалюсь под ближайшим кустом и усну. Будет сделано, хмыкнул парень и поднял меня на руки. Если честно, то я ожидала, что он подставит локоть и просто доведёт меня до общежития. Поэтому пропищала: "Ты что творишь? Не могу оставить такую прелестную девушку в беде". Проговорил Саи, подмигнул. "Обещаю доставить в целости и сохранности". Он открыл двери и вынес меня на улицу, где было довольно мокро и противно. Англядев шеш по сторонам, парень досадно проборчал: "И где эти водники, когда так нужны?" Он усёкся и посмотрел на меня. Ты же можешь сделать этот ваш фокус с зонтом из воды. Я задумалась, прикинула свои возможности и заставила капли дождя собраться над нами куполом. Сай счастливо улыбнулся. А вот я едва не завизжала от гения кольца на пальце. Только следом захотелось закопаться под ближайшим кустом. В холле стоял Прайм, который явно пришёл убивать. Об его взгляде плясалать читалась мысль, что в живых не уйдёт никто. Но почему-то он не произнёс ни слова. Она просто смотрел нам вслед до тех пор, пока не закрылась дверь. Пошли отсюда скорее, прошептала я, стараясь не обращать внимания на обжигающую боль в руке. Как скажешь, хмыкнул Сай и практически бегом рванул в сторону общежития. У около своей комнаты я оказалась в рекордные сроки и с максимальными удобствами. Впервые кто-то носил меня на руках, кроме родителей, и это было очень приятно. Я поблагодарила парня за доставку на дом и пообещала, что обязательно позабоюсь о его завтра на помощи в библиотеку. После чего тот ушёл. Радоюсь, что наконец-то смогу отдохнуть. Я притронулась к двери и тут же вздрогнула от неожиданного голоса Джарада за спиной. "Руку покажи". Оборачиваться к тёмному было откровенно страшно, поэтому я замерла и постаралась не дышать. Но Прайм явно не желал наслаждаться моим обществом слишком долго. и самостоятельно развернул меня, после чего схватил за руку. Пальцы дрожали, пока мужчина выводил узоры на коже и что-то шептал. В какой-то момент показалось, что я сошла с ума, поскольку Джаред поднёс мою ладонь к губам и поцеловал. Только следом он стал ещё злее, отпустил меня и процедил: "Надеюсь, впредь ты будешь умнее. Я же предупреждал, что кольцо реагирует на светлую магию. Постарайся больше не красоваться перед парнями". Затем Праймер развернулся и ушёл, оставляя меня в полном недоумении. Что это сейчас было? Янравлюсь Джарро? Потрясла головой и решила, что слишком устала для попыток понять поведение Тёмного. Подумаю об этом завтра, пробормотала, открывая дверь. Марион в комнате не было. Ведьмана задержалась в библиотеке или с друзьями. В отличие от меня, здесь у всех были друзья, с которыми можно приятно провести время после лекции. Но в связи с моим поздним поступлением и отсутствием времени из-за хлы, я общалась только с соседкой по комнате. Хорошо, что теперь ещё есть Сай. А вдруг у нас будут не только дружеские отношения? Ведь парень всячески показывал, что я ему понравилась. Правда, возникнет проблема с определением, любит ли он меня или нет. Убивать Сая ради мимолётной симпатии мне точно не хотелось. Внезапно вспомнился упрёк Прайма, что я красовалась перед парнем и настроение испортилось. Насупившись, как обиженный хомяк, я быстро приняла душ, переоделась и забралась под одеяло. Несколько минут смотрела в сторону стола, где лежала коробка с афером, и вспоминала тёмного. В итоге поняла, что такими темпами скорее уснусь, чем пойму, что им движет, и закрыла глаза, пробурчав в пустоту. И вовсе я не красавалась. Сон пришёл почти мгновенно. Но засыпая, показалось, что я услышала тихий знакомый смех и голос Прэма. "Верю. Ты не красавалась". Следом он тяжело вздохнул и прошептал: "Ну вот что теперь с тобой делать?" С той стороны сны я списала на своё желание понравиться мужчине. А ведь невозможно выкинуть из головы и сердце человека, от которого мурашки бегут по коже, стоит оказаться рядом. И если в начале нашего знакомства у меня была куча проблем, связанных с будущим Хлои, то теперь с сестрой всё хорошо. Мне удивительно, что мои чувства вырвались наружу и принялись подкидывать такие вот чудные сцены во снах. Дальнейшие мысли потонули где-то в глубине радужных иллюзий, которыми я наслаждалась всю ночь. А утро началось с восторженного писка Марион. Я приоткрыла один глаз и увидела, что соседка крутит в руках коробку с эфиром. Открыть я не решилась, чем приятно удивила. Жадной я никогда не была, но вот очень не люблю Когда мои вещи берут без разрешения. Хэл, просыпайся, проговорила Мэри. Скоро лекции, первая пара у Рёра. Останемся голодными, если будешь долго дрыхнуть. Я разлепила глаза и посмотрела на часы. Можно спать ещё час минимум. Обычно мы поднимались намного позже и всё успевали, но сегодня Мэри явно с нетерпением ждала моего пробуждения. Я усмехнулась над забавной хитростью соседки и пробормотала: "Можешь взять Эфер?" Только ни с кем с него не связывайся. Меня не трогать ещё час. Спасибо, радостно пропещала девушка, и после тихого шевшунья в комнате воцарилась тишина. В следующий раз я проснулась от звука будильника и удивилась, что Марион до сих пор не попыталась меня повторно поднять. В комнате кто-то без умолку тихо разговаривал. Повернув голову в сторону звука, увидела соседку, полностью погружённую в эфир. Я попыталась её позвать, но ответа не последовало. поднялась, подошла ближе и заглянула узнать, что же там происходит. А следом поняла, что у нас есть все шансы пропустить пары. Там были живые новости. Выглядело всё прямо как на лекции у Прайма, только в маленьком варианте. Я смотрела на людей, которые куда-то шли, о чём-то разговаривали. Всё это происходило в разных городах и даже королевствах. Кроме того, приятный женский голос постоянно комментировал происходящее. На порой можно было услышать о людей, которые были как настоящие. Когда я просила родителей купить эфир, не знала, что есть такие модели. Обалдеть, прошептала я. Предлагаю сегодня прогулять. Марион вздрогнула, посмотрела на меня и часто замаргала. Ты чего проснулась? Ведь ещё рано. Потерянный для общества человек, воскликнула я и отобрала эфир. У меня будильник сработал, а ты даже не услышала. Быстро собираемся и на занятие, иначе будет у нас двойной удар по психике. Магистр Яура ректор поинтересовалась моей, поднимаясь с кровати. Нет, мозг съеденной чайной ложкой и потеря эфира. Усмехнулась я в ответ. Последняя угроза подействовала лучше всего. И спустя 10 минут Мэри стояла полностью собранная. Я покачала головой, спрятала эфир в карман мантии под пристальным взглядом соседки, где стояли слёзы. А по пути в столовую она устроила целое представление, выпрашивая у меня артефакт. На что я пообещала дать ей это чудовищем после выполнения домашнего задания и даже собиралась составить компанию. Интересно же. Так, вздыхая, мы быстро запихнули в себя пищу и побежали в аудиторию, которая вновь была забита до отказа. Я удивлённо обвела взглядом зал и довольно громко произнесла: А у нас произошёл дополнительный набор адапт Хороший вопрос, адепт Карианис. Раздался за спиной голос Прайма. Садитесь на свои места и начнём. Только садиться было некогда за неимением свободных мест. Я повернулась к мужчине и беспомощно развела руками. В синих глазах мелькнул знакомый огонёк веселья, и я поняла, что сейчас что-то будет. Джаред молча прошёл к кафедре и громко проговорил: Итак, господа адепты, судя по заполненности аудитории, Я могу сделать вывод, что в академии обучают не самых разумных людей. Поскольку вы не можете понять и осознать последствия своих поступков самостоятельно, будем действовать силой. Щелчок пальцев прозвучал довольно пугающе в тишине зала, которая воцарилась, стоило Прайму зайти в помещение. Большая часть присутствующих окутала серая дымка, и те дрожно поднялись с мест. Следом они все направились к выходу под тихий смех оставшихся в аудитории адептов. по одному кректору за выговором с занесением в личное дело. Невероятно добрым голосом дал команду тёмный. Смешки прекратились, потому что выговор с занесением это очень серьёзно. С такой пометкой шансы на дальнейшее трудоустройство значительно снижаются. Теперь на шагающих адептов смотрели с жалостью, а те в свою очередь начали бледнеть, краснеть и зеленеть. Адепт Карианис, теперь вам достаточно мест или освободить ещё парочку? Я вздрогнула и поспешила сесть на свободное место подальше от прайма. Методы обучения тёмного начинали пугать. Одно дело, когда тебя отругают или даже высмеют, но портить будущее это слишком жестоко. Но в чём-то я была согласна с мужчиной. Ведь те адепты потом займут высокие должности и будут вести себя как последние сволочи. Сегодня мы поговорим об одной очень интересной стороне тёмной магии, заговорил Джарет. И все тут же забыли о беженах нахалов. Записываем. Подавление воли и подчинение разума. Как и вчера, лекция прошла просто отлично. Теперь все выходили из аудитории, перекрикивая друг друга на тему услышанного материала. Некоторые адепты попытались доказать своим друзьям, что несколько громких преступлений в империи Лайор были совершены людьми не по своей воле. Другие хотели проверить уровень своей восприимчивости. А я просто собрала свои тетради. И информационные кристаллы в сумку. После чего молча направилась в коридор. Но, оказавшись в проходе, остановилась и поняла, что не могу пошевелиться. "Хэл, ты чего застыла? Пойдём?" позвала меня Мэри. "Ты иди, сейчас догоню. Забыла кое-что". Стараясь не визжать от злости, ответила я девушке. Возле двери я заметила Сея, который в недоумении смотрел на меня. Он окликнул сестру, когда та проходила мимо, и перекинулся с ней парой фраз. после чего вышла из помещения. Вскоре аудитория опустела, и я услышала, как на двери щёлкнул замок. Стоя с туканом посреди зала, постаралась не злиться из-за такого форменного издевательства. Подождала, пока Праим подойдёт ко мне, а после прошептала: "Неужели нельзя было вызвать меня по-человечески? В следующий раз сделаю объявление на всю академию". Хмыкнул тёмный. Он приобнял меня за талию. А следом маги шезла. От чего я зашаталась? Мне сразу стало понятно, к чему эти объятия. Когда я чуть не грохнулась на пол, я хотела отойти, но мужчина обнял меня крепче и спросил: "Как рука? Больше не болит?" Взяв мою ладонь, Джаред переплёл наши пальцы и улыбнулся. У меня пропал дар речи. Всё-таки, что происходит? Не спорю, мне приятно и даже очень, но это же странно, нет? Пока я тормозила, прям второй рукой. Заправила мне волосы за ухо, чем вызвал целую гамму непередаваемых эмоций, а после вновь заговорил. Составишь мне компанию сегодня вечером за ужином? Поняв, что ответа не дождётся, он хрипло рассмеялся. Надеюсь, что это положительный ответ. Могла ли я сказать нет? Да ни за что. Когда мужчина твоей мечты приглашает на ужин, надо действовать. Только разговаривать не получалось, поэтому пришлось кивнуть. Что вышла как-то дёргано и нервно. В таком случае, жду в 7:00 вечера у ворот. Одарив меня ещё одной сынокшибательной улыбкой, Тёмный отошёл в сторону. Дверь сразу открылась и в аудиторию тут же заглянул Сай, что вызвало злость у Джарреда. На мне было не до того. Я не могла поверить в происходящее, и шла словно во сне в сторону выхода. Меня действительно пригласил на ужин Джаред Прайм? Мысленно вопила я, покидая аудиторию на дрожащих ногах. А что, уже мне надеть?